глава 39 «Вы можете посмотреть видеозаписи у меня в кабинете», — сказала директор тюрьмы. Джессика села напротив нее. «Я вам очень признательна, Софи. Спасибо. Всегда рада вам помочь. Однако, как я вам уже говорила, Кэлла навещали лишь ученые-психологи и изредка журналисты. Ничего интересного. Мы не пускаем сюда разных сумасшедших». «Думаю, я ошибаюсь. Просто нужно убедиться наверняка, за какое время у вас сохранились записи. Раньше запись велась на видеокассеты, и через какое-то время они использовались заново. Но с тех пор, как мы перешли на цифру, записи больше не уничтожаются. Так что, ну, наверное, семь последних лет. Вот что я могу вам предложить». «Спасибо». Надеюсь, этого будет достаточно. Ну, ну, если вам что-либо понадобится, дайте знать. Я отправлюсь на обед. Вам я принесу сэндвич». Ярдли начала с первого посетителя, навестившего Кэла семь лет назад, журналист из Лас-Вегас-Сан. Видеокамера в комнате для свиданий в блоке, приговоренных к смертной казни, висит в верхнем углу. На записи были видны руки Кэлла, но не его лицо. Зато верхнюю половину туловища посетителя можно было разглядеть отчетливо. На самом деле это была женщина, высокая чернокожая. Промотав ее, Джессика перешла к следующему посетителю, профессору криминологии Университета штата Мичиган. Снова женщина. Ярдли и ее промотала. Она отбросила 18 мужчин, удостоверившись в том, что они те, за кого себя выдавали. И остановилась только на девятнадцатом. В журнале посетителей он значился как Роджер Кохи, социолог из университета штата Небраска. Посетитель был в очках, из-под бейсболки выбивались длинные светлые волосы. У него была густая борода, собственная или накладная, и все же никаких сомнений не оставалось. Ярдли просто очень хорошо знала это лицо и не могла ошибиться. На самом деле Роджером Кохи был Уэсли Пол. Джессика просмотрела остальные записи. За семь лет Роджер Кохи виделся с Кэллом 13 раз. Сообщение с фото Обри Олсон, отправленное по электронной почте Келлу, было уловкой, призванной убедить Болдуина и Ярдли в том, что в прошлом Кел и подражатель никогда не встречались и не общались, и направить подозрения на Остина Кэтнера, по крайней мере, на какое-то время до новых убийств. Видеозаписи не имели звукового сопровождения. Записывать звук запретил в конце 90-х своим постановлением Верховный суд штата Невада, после того, как всплыло то, что власти тюрьмы прослушивали разговоры осужденных со своими адвокатами с целью получить информацию по новым преступлениям. Ярдли чертовски захотелось услышать, о чем говорили Кэл и Уэсли. Она должна быть абсолютно уверена, или он виновен, или нет. Джессика попросила секретаршу директора тюрьмы записать копии видеозаписей на диск, после чего составить официальные протоколы обо всех совершенных действиях, чтобы впоследствии при необходимости эти материалы можно было представить в суде. Перебравшись жить к ним с Террой, Уэсли оставил свою квартиру. Ярдли полагала, что тем самым он сохраняет свою независимость, В свои 44 года Уэсли еще ни разу не был женат. По его словам, у него и серьезных отношений никогда не было, поэтому, как считала Джессика, переезд к ней привел его в ужас. Она не задумывалась, почему он хочет оставить свою квартиру, тем более, что за нее было заплачено вперед. Жилой комплекс выглядел престижно. У ворот вместо простого автоматического шлагбаума дежурил настоящий охранник. Он спросил у Ярдли, к кому она, и та ответила, что она невеста Уэсли Пола. Охранник пропустил ее, предварительно заставив расписаться в журнале посетителей. Комплекс состоял из нескольких зданий. Квартира Уэсли находилась на последнем этаже трехэтажного здания в дальнем конце рядом с бассейном. Ярдли заглянула в контору. Там, за большими стеклянными столами, сидели лицом к лицу две женщины. На стенах вместо плакатов висели картины. Улыбнувшись, Ярдли обратилась к той женщине, что сидела справа. «Я Джессика Ярдли, невеста одного из ваших жильцов, Весли Пола. Мне нужно зайти к нему в квартиру и забрать кое-что к свадьбе». «Да, хорошо, а он с вами?» Ярдли продолжал улыбаться. «Нет, его со мной нет. В противном случае мне не нужно было бы просить вас отпереть дверь, милочка». Женщина подняла брови. «В таком случае, сожалею, я не могу впустить вас в квартиру. Я вас знать не знаю, а если что-нибудь пропадет, отвечать нам». Кивнув, Джессика предъявила значок. «Понимаю». «Но я также федеральный прокурор, и это связано с расследованием». «Сожалею. Я все равно не могу впустить вас без разрешения владельца». Достав телефон, Ярдли набрала номер. Болдуэн ответил на втором гудке. «Ты где?» — спросил он. «Мне от тебя кое-что нужно, пожалуйста». Запинка. И ей показалось, что она не сможет произнести эти слова». «А может быть, она не хотела их произносить?» Ярдли молчала. «Джесс!» — наконец не выдержал Болдуин. «Пожалуйста, подготовь ордер на обыск в квартире Уэсли Пола. Я сейчас пришлю тебе подробности».